Глава 30. Основная наша проблема заключалась даже не в том, как поймать и запихнуть в портал ящера, а как этот самый портал активировать в межмирье. Духи не могли, в них нет живой энергии, необходимой для открытия межмирового перехода. А у Лизарда во второй пастасе вместо рук лапки. Изначально он хотел спрятать волшебную штуковину во рту, который станет пастью. Но хел и духи выступили против. А вдруг потеряешь, гретнешь на тварь, запнешь другую и ищи потом артефакт во мраке. Примерно такие они привели аргументы для разгрома его идеи. И тогда было решено, что катадемон полетит на драконьем верхом. Ой, что было, что было! Затея само собой не понравилась медиатору, а даже больше, чем ему, она не понравилась Лазе. Не пущу. Вы совсем уже. Мы взмущалась левица сверля Рамуальдо, который это и предложил огненным взглядом. Всем известно, что только во второй ипостаси можно находиться в межмирье, а в первой сам станешь тварью, даже глазом не успеешь моргнуть. Откуда у Хеллера вторая ипостась? У двуликих её уже давным-давно нет, а демон он только наполовину. Половины достаточно, совершенно не впечатлившись её грозным видом, пояснил печальный рыцарь. В мире фей можно купить стимулирующие зелья, тогда ему хватит сил для принятия боевой ипостаси. Да-да, я это точно знаю, я такое видел, поддакнул Годрик. Эти зелья опасны, не сдавалась Львица. Он может так и остаться в боевой форме. А ты после этого перестанешь меня любить? поставил точку в споре катадемон. Не лишай меня возможности прокатиться на медиаторе. Лайза тогда растерялась, а сейчас наш десант готовился к высадке. Хел хлебал зелья. Это его первый оборот, поэтому мы волновались и не знали, чего ожидать. Лизард ушёл в купе расдеваться. Духи наматывали на шее волшебные путы, которыми привяжут Хванга к нашему дракону, а мы с Лайзой поспешно заряжали магические ракетницы сигнальными снарядами. Духи и Хел будут держать их в руках. Кто первым найдёт Хванга выстрелит красный, а мне сигнал к отправлению поезда подадут зелёный. Мы привезлись как раз к моменту полной остановки состава. В межмирье не имелось со мной тверди, сплошная беспросветная мглати по бесконечного космоса, только с атмосферой. Поэтому поезд просто перестал двигаться и завис. Зато сразу послышались глухие удары по вагонам. Твари явно были нам рады. Ну что ж, да поможет нам создатель, сказал вышедший из купе в одних зелёных пляжных трусах Зарт и первым прошёл в тамбур. Мы за ним. Правда, на выходе из вагона я его обогнала и подошла к двери первой. На счет три открываю и даю команду. Готовы? Спросила, взявшись подрагивающей рукой за замок, и когда все подтвердили готовность, поднесла к губам стяг. Приказываю духом поезда найти ящера Хванга. Раз, два, три. Без моего приказа поезд бы их не выпустил. Я рванула дверь на себя, и духи ринулись на волю. А следом за ними, расставив руки в стороны, упал во мглу межмирь Язарт. И буквально через пару секунд в открытую дверь заглянул его огромный зелёный глаз. Какая-то тварь попыталась пробраться в поезд, но а улетела от одного драконьего рыка. Я, может быть, испугалась бы, но у нас в тамбуре разворачивалось кое-что поинтереснее. Хель принимал боевой облик. И он оказался эм милым. Я видела демонов в боевой форме на страницах живой книги о войне, но наш выглядел иначе. У Хеллера выросли не только аккуратные чёрные рога, но и мощные белые ушки барса. И хвост кошачий, но с острый чёрный пикой на конце. Волосы снежной лавиной спустились по спине, а глаза утратили человеческий вид, приобретая насыщенный жёлтый оттенок и вертикальные зрачки. К счастью, на руках хоть и выросли когти, но лапами они не стали. Хел спокойно повесил на шею сумку с колбами грязного восторга, ракетницей, путами и артефактом. "Ух ты", выдохнула Лайза. "Я никого красивее тебя не видела". На этом кот-демон довольно улыбнулся, отсалютовал нам когтистой рукой и выпрогнал из поезда. Я поспешила захлопнуть дверь. Нам с Лайзой предстояло дожидаться наших мужчин вдвоем в пустом двухэтажном поезде. Думать об этом было жутковато. А нам еще и выглядывать сигналы ракетниц предстояло. Не успели мы отойти к лестнице, как в стену, пум, и завыло-заухало снаружи. Оказывается, в тишине и не на ходу слышимость в поезде очень хорошая. Непреодолимо захотелось ее убавить. Я сняла ставни с двух окон в игровом вагоне, а оргух накрыл там для нас стол, чтобы не оголодали. «Вдруг долго ждать придётся». Наверх мы с Лайзой и отправились. Монстры по пояс дубили без устали, но он пока стоял и даже не дёргался от их ударов. Видимо, мелочь всякая нападала. Но стяг я на всякий случай держала на готове. Всё же некоторые сомнения по поводу второго этажа меня одолевали. Ведь он самодельный, а не оригинальный. У Лайзы же были припасены боевые артефакты. Я про себя молилась, чтобы нам не пришлось это всё использовать. Свет я сделала поярче, чтобы никаких теней не бояться. прошли через библиотеку, спортзал, сауну и детский вагон молча. Только звуки шагов и ударов нас сопровождали. Новый игровой я уже не выдержала. Чем займёмся? спросила Лайза, стараясь не обращать внимания на приникших к окнам тварей. Они разглядывали нас злобными красными глазами и скалились с явным гастрономическим интересом. А тогнать бы их, а то весь обзор закрывают, проворчала Лайза и без всякого страха, подойдя к окну, скорчила монстром свирепое роже. Ну куда там? Тварям это только понравилось, они оживились. Не помогает, констатировала я факт. Чего они вообще боятся? Солнечных лучей, принялась перечислять львица, тех, кто сильнее, ну и охотников с магическими ловушками. То, что твари и ловят, подчиняют и заставляют охранять границы, я знала. Поэтому возник вопрос: а нас почему не боятся? Вдруг мы тоже целый поезд охотников? Да нет, они же знают, как те действуют. И как Охотой занимаются демоны из мира, которым правит матушка Хеллера, Варада. У них развеdartе артефакторика и есть летающие доски. Видимо, Лайзе тоже необходимо было отвлечься, и она с удовольствием принялась меня просвещать. Охотятся демоны группами. Первая группа тихо волетает и двигается к условленной точке, рассеивая по пути грязный восторг. Мы вот как раз для этой цели покупали в мире фей распылители. Ага, я понимаю. Создав шлейф, они останавливаются и ждут. А когда твари слетаются на запах восторга, выскакивает вторая группа загонщики. Они двигаются прямиком на обалдевших от восторга монстров шумно, с трещотками и фонарями на рогах. А дурманенные жертвы теряются, пытаются улететь, но несутся именно туда, куда их конят загонщики. А там первая группа уже стоит с активированными ловушками и подчиняющими ошейниками. Принимают, надевают украшения и дают установки. Всё. Но твари, которые поумнее, Уже научились и восторгом закидываться, и от охотников убегать. Я задумчиво потерла лоб. Так может мне попробовать приказать поезду включить внешние прожекторы и трещотки? А у него они есть? Нет, но я попробую накладывать. Не откладывая в долгий ящик, я подошла к стене и, представив картинку, дотронулась до нее с тягом. Установить на крышах всех вагонов прожекторы и трещотки и включить их. Поезд качнула, но вскоре сверху действительно упал свет и раздался надрывный скрежет. Звук был неприятным и раздражающим, но он отогнал твари от окон. Уже через миг на стёклах не осталось ни одной страшной рожи, а удары в стены прекратились. Скорее бы нашли ящера и вернулись, от души пожелала Лайза. Боюсь, долго я этот трескатнё не вытержу. Можем попробовать через какое-то время отключить, пожала я плечами, усаживаясь на диван перед столиком с закусками. Наверняка твари улетят от поезда подальше. Лайза наконец оторвалась от окна и уселась со мной рядом, но напряжённое ожидание не давало нам ни насладиться кулинарными шедеврами Оргуха, ни поболтать. Кусок в горло не лез, а беседа не клеилась. Мы перебрасывались редкими репликами и непрерывно смотрели в окно, прислушиваясь. В таком томительном состоянии провели часа два. Всё, не могу больше. Выключи это, а то я с ума сойду, взмолилась Лайза в очередной раз подскочив с дивана и заметавшись по игровой. Мне тоже уже давно хотелось зажать уши, поэтому я решила рискнуть. Встала, подошла к стене и тронув стягом попросила замолчать трещотки. И вот тогда, в оглушившей нас тишине, раздался хлопок, а за ним красная вспышка. Нашли! Хором крикнули мы с львицей и переглянулись. Так, я вниз, а ты, как увидишь зелёный сигнал, кричи в переговорное, чтобы я открыла духом дверь и отправила поезд. Да, давай. Думаю, им потребуется минут 30, чтобы яще расвязать и подтащить ближе. Но второй сигнал прозвучал раньше, минут через пятнадцать. Хлопок расстался совсем рядом, а подтверждение от Лайза пришло следом. Щелочку для духов я открыла совсем маленькую. Им много не надо. Всем духом вернуться на рабочие места. Скомандовала в стяг, и все семеро моих красавчиков вереницей просочились в тамбур. Поезд отправляется. Следующая остановка — мир демонов мрака. И кинула волосок в топку. Все, можно расслабиться. Состав пришел в движение и устремился туда, где нет ни вокзала, ни статуи Светодара. Что нас ждет, не мог ответить никто. Привалилась к стене, а духи, перебивая друг друга, принялись докладывать. Рассказали, что нашли Хванга быстро. Едва по межмирью разнес все рев другого дракона, он сам прилетел. То ли полюбопытствовать, то ли прогнать соперника. Не поняли, потому что сразу принялись вязать бедолагу путами. А ящер отчаянно сопротивлялся о своем счастье и избавлении от скитаний, не догадываясь. Потому так долго и провозились. Хеллер в порядке, сбежавшую вниз с левицу волновал только один вопрос. А чего с ним сделается там на драконе? В полном порядке, только проблематично будет обратно человеческий облик принять. Кто же знал, что он одновременно две ипостаси примерит. Ну и ладно, не расстроилась Лайза. Главное, жив и здоров. Но расслабляться было рано. Сколько нам лететь до пункта назначения, доска не имела понятия, потому что станции в мире Гихарда не существовало. Нам предстояло устроить экстренную посадку недалеко от границы и точки выхода портала, осматривая подходящую площадку в окна. По местам, призвала я собравшихся к боевой готовности. Давайте уже найдём Лизарда и Хеллера, а обсудим всё потом. Львица опять рванула в игровую, а Духик к маленьким вагонным форточкам. Я же осталась у руля. Из тамбура тоже открывался обзор на места, над которыми мы пролетали, но чем больше глаз, тем лучше. Котяя волновались мы зря. Мир демонов мрака — черно-красная пустыня. Я убедилась в этом, едва поезд преодолел границу. По сути, садиться можно везде. Ищем ящера и Хела с Зардом. Выдала я новое задание в стях духом и львице и очень удивилась, когда поезд тоже принял его к сведению. Он заложил вираж на запад, снижая скорость и высоту. «Здесь!» — крикнули разом мы все. Потому что одновременно увидели лежащего на земле огромного ящера, Зарда в зеленых трусах и белоснежную гриву парсодемона. Он на чёрном фоне выделялся особенно ярко. Сделать остановку. Отдала я чисто символический приказ поезду и вытерла пот со лба. Я, оказывается, всё это время действовала на таком выбросе адреналина, что сейчас ноги подкашивались. Достала из кармана пробирку, припасённую на этот случай восторга, выпила одну капельку и едва поезд остановился, открыла дверь. Композиция ящер, дракон и пушистый демон оказалась от нас в метрах в пяти. Поэтому я без всякого страха спустилась и подбежала к ним. Ну как он? спросила, обняв крепко Зарда. Сказать, как чувствует себя Хванк по его внешнему виду, было сложно. Огромные глаза оказались закрыты, а из пасти доносилось тяжёлое рычащее дыхание. В шоке от перемещения из межмирья. Его ослепил свет и опьянил воздух. "А так бодрячком", ответил Хел и показал мне длинную царапину на руке. "Цапнул меня зараза, когда я ему устечку на шею накидывал. Бедненький", пожалела я вовсе не ката демона. Зачарованно рассматривала огромную драконью морду и потянулась к колбу, чтобы потрогать чешую. «Не трогай, он только затих», — одёрнул меня за арт. «Если любопытно, меня потом потрогаешь». Я убрала руку за спину. «Так, а что дальше?» — задала своевременный вопрос, присоединившаяся к нам Лайса. «Тут ждём или надо как-то дать королеве знать, что у неё гости?» «Ждём», — пробормотал вглядывавшийся куда-то в пустыню Хелл. Королева со свитой уже близко. «Слышите топот?» Тонкие волоски зашевелились. Опота я не слышала, хоть и прислушивалась. А вот Лайза и Зард насторожились. В руках Левица откуда-то появились заготовленные для твари артефакты, а медиатор вдруг встрепенился и покрылся серебристой чешуёй. Ого, как он умеет. Но это лучше, чем встречать её величество в трусах. Девушки бегом в поезд, скомандовал дракон. Оттуда вести переговоры безопаснее. Я вот вообще не имела ни единого возражения. А Лайза попробовала спорить, но Хел в этом вопросе Зарда поддержал. и ей тоже пришлось наблюдать прибытие Гехарда из тамбура. Сначала я услышала топот, потом увидела столбы бурой пыли. Их поднимали лапы огромных псов, на которых к нам пожаловали местные, а за ними разглядела я ярко-красные волосы Гехарды. Света остановилась чуть поодаль, а королева проехала немного вперед. Спешившись и подскочив к Хеллеру, демоническая красавица коротко обняла потомка, потрепала за рога, погладила волосы, расцеловала в щеки, что-то сказала. Мы с Лайзой не слышали. Затем подошла к Лизарду, протянула руку, видимо, для поцелоя, но он её просто пожал и только потом обратила внимание на Хванга. Встала у носа ящера и задумчиво уставилась ему в лоб. Хванг ноль реакции. Димоница обошла его кругом, прислонила ладонь к левому боку, к сердцу. Ящер по-прежнему не реагировал. Тогда королева достала из ножен маленький кинжал и полоснула по своей ладони. Своей кровью Гихарда принялась наносить на чешуйки хланга символы, сопровождая действия речитативами на тарабарщине. Небо потемнело, налетел ветер, поднялась пыль, а я щер не реагировал. По идее, он должен был обрадоваться встрече, а Гихард от этого испытать восторг, которым бы щедро со мной поделилась, поднявшись в пост. А на деле, на деле она с досадой выдала заключение: полностью бесполезен, пригоден только для разбора на редкие зелья. Заберите его во дворец. Это она крикнула уже своей свите. Ты собираешься его убить? возмутился Хел. Не видать нам восторга от этой доброй женщины. Нам бы бедного ящера от неё спасти. Ну да, чтобы не мучился, без всякого сожаления ответила королева. Хорошо, что ты ещё и поезд пригнал. Хозяัยка, надеюсь, под воздействием сделал, как я учила, мой мальчик. Вот это, блин, поворот, как говорится.